Глава вторая. Мгновение спустя Алестер снова возник в дверном проеме и с подозрением посмотрел на кошку. Животное замерло, словно пойманное на чем-то незаконном. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Не будь дураком», — проворчал Ньюман и все-таки покинул гостиную, и, выбросив абсурдную мысль из головы, принялся более внимательно осматривать дом. Добравшись до одной из дальних дверей в коридоре, Он взялся за ручку и потянул ее. Внутри было темно. Отыскав канделябр с парой свечей, Алластер зажег их и вошел в комнату. Это была кладовка. он уже собирался покинуть ее, так как чужой хлам его мало интересовал, но перед самым выходом заметил, что пыль на полу перед шкафом потревожена. Выглядело так, словно кто-то недавно отодвигал сам шкаф. Поставив подсвечник на первую попавшуюся плоскую поверхность, аластер подошел к шкафу и присел рядом. Осмотрев пол, он только еще больше убедился, что шкаф недавно двигали. Об этом говорила не только потревоженная пыль, но и легкие царапины на полу. Встав, Ньюман примерился и попытался отодвинуть предмет мебели. К его удивлению, ему не удалось сдвинуть шкаф даже на сантиметр. Неужели такой тяжелый? Прищурившись, Алластер огляделся. Рядом со шкафом стояла небольшая тумбочка. Пыль около нее выглядела нетронутой. Над ней висел прикрепленный к стене пустой держатель для свечи. Наклонившись, Ньюман осмотрел стену на предмет повреждений. Как он и думал, на ней имелись практически незаметные царапины. Довольно хмыкнув, Алластер взялся за подсвечник и... «Мяу!» Ньюман не подпрыгнул. «Нет!» то он этого совершенно точно не сделал. Он просто спокойно выпрямился и мужественно посмотрел себе за спину. В проходе сидела кошка. Ее янтарные глаза бликовали от света, отчего становилось жутковато. «Брысь отсюда!» — бросил Аустер, успокаивая колотящееся где-то в глотке сердце. Он не испугался. Нет, просто слегка разволновался от неожиданности. С каждым могло произойти. Вместо того чтобы последовать приказу, кошка запрыгнула на тумбочку рядом. Шельма! Выругался Аластер, а затем вернул внимание подсвечнику. Все-таки дернув его, он с ожиданием замер. Услышав где-то в стене звук заработавшего механизма, Ньюман отступил на шаг. Вскоре шкаф сдвинулся с места, открывая темный проход. Подхватив канделябр с зажженными свечами, Ньюман сначала посветил вперед. По ту сторону обнаружилась каменная лестница, ведущая куда-то вниз. Алластер протиснулся в проход и направился исследовать. Кошка, спрыгнув на пол, последовала за ним. Алластер был весьма заинтригован. Он знал, что старые семьи любили такие вещи. В детстве ему доводилось находить несколько подобных комнат в замке своего отца. Но Ньюман и подумать не мог, что тайное помещение будет располагаться в доме обычной старушки. Прищурившись, он осмотрел каменную лестницу и стены. Все выглядело так, словно было построено несколько веков назад, не меньше. Но пыли не было, как и паутины. На стенах кое-где виднелись факелы. Алестеру даже показалось, что он до сих пор ощущает запах горелого масла. Лестница заканчивалась деревянной дверью. Прежде чем хвататься за ручку, Алестер еще раз осмотрел все вокруг. Ничего необычного. Он дернул за ручку, но дверь оказалась запертой. Ньюман ощутил разочарование. Он уже собирался вернуться в дом, чтобы поискать ключ, когда услышал позади шорох и звук металла, упавшего на камень. Развернувшись, Алластер наткнулся взглядом на кошку, которая восседала в небольшом углублении, расположенном в стене чуть выше уровня глаз. «Шельма!» – выругался Ньюман. Эта кошка доведет его до приступа. В следующий момент он вспомнил о звуке металла. Взгляд сразу опустился на пол, там лежал ключ. «Да ты шутишь!» Произнес Ньюман недоверчиво и снова посмотрел на кошку. Та спокойно подняла лапу и принялась вылизываться. Выглядела она настолько невозмутимо, насколько могут выглядеть только эти создания. Наклонившись, Алластер поднял ключ и вставил его в замочную скважину. На короткий миг поведение животного показалось ему странным, но он быстро отбросил подозрения. В конце концов, животное могло просто последовать за ним ради любопытства. Сбросило ключ, просто запрыгнуло в нишу и скинула его случайно или даже специально. Кошки те еще любители швырять вещи. Он повернул ключ, щелкнул замок. Аластер улыбнулся и потянул дверь на себя. Практически сразу он услышал громкий мявк, а следом неясный шорох, идущий откуда-то сверху. Ньюман и сам не мог сказать, что заставило его упасть. Просто какой-то древний инстинкт буквально бросил тело вниз. И не зря. На дверь с грохотом опрушилось нечто явно массивное и острое. Алестер отполз к стене и повернулся, намереваясь действовать. Взгляд зацепился за несколько топоров, вонзенных в дверь. Все они были припаяны к металлической раме, усеянной острыми шипами. Через пару секунд тишины Ньюман понял, что ничего больше не произойдет, по крайней мере, пока он не сделает лишнего шага. Аластер стер с лица холодный пот, а потом поднялся и направился наверх. Он и подумать не мог, что простой с виду старушки могут быть настолько опасные скелеты в шкафу. С его стороны было бы глупо идти дальше в одиночку. Если ранее он не волновался о своей безопасности, то сейчас понял, ему нужен компаньон, который прикроет спину. «Корнер!» – позвал он коллегу, когда вышел из дома. Во дворе все еще находились сотрудники управления. Многие из них опрашивали соседей или проверяли на наличие пропущенных улик небольшой цветник перед окнами. «Мистер Ньюман?» Мужчина вопросительно на него посмотрел. «Идем со мной». Позвал его Алластер и решительно двинулся обратно. Корнер сильно удивился, когда увидел тайный ход, но еще более удивленным он стал, когда перед его глазами предстала железная рама с остро наточенными топорами. «Это...» Он внимательно осмотрел оружие, а потом перевел взгляд на Алластера. «Это именно то, о чем ты думаешь», — подтвердил его мысль Ньюман. «Нам нужно попасть внутрь». «Вы уверены, что здесь больше ничего нет?» Спросил Корнер, с опаской осматриваясь по сторонам. «Не уверен. Думаю, для начала следует все осмотреть. Как-то ведь покойный отключал ловушки». «Зачем они здесь вообще?» Корнер выглядел растерянным. «Разве она не просто пожилая женщина?» «Уверен, мы узнаем, когда попадем на ту сторону». Следующие полчаса они были заняты тем, что осматривали каждый уголок коридора и лестницы. Один из держателей для факелов оказался скрытым механизмом. Ньюман был уверен, что именно он отключал ловушку. «Вроде ничего», – озвучил очевидное Корнер, когда они закончили с осмотром. «Тогда помоги мне оттащить это». Попросил аластер и схватился за раму, пытаясь оторвать оружие от двери. Топоры глубоко вошли в дерево. он не мог не вздрогнуть. «Что дальше?» — спросил Корнер. «Мы пойдем туда?» «Давай так. Прижмись к стене и смотри в оба. Я попробую открыть дверь. Если услышишь что-нибудь странное или увидишь что угодно, сразу кричи». «Что кричать?» — уточнил Корнер. Алестер посмотрел на него слегка раздраженно. «Просто кричи, создай ртом любой громкий звук». Корнер смущенно кивнул, а затем встал туда, куда ему велели, прижавшись при этом к стене так сильно, как это только было возможно. Ньюман повернулся к двери. Глубоко вздохнув, он положил руку на дверь и потянул. Замер. Ничего не произошло, ни шороха. Он потянул еще немного. «Апчхи!» Алластер рухнул на пол, и в мгновение ока оказался около стены. Он прижался к ней всем телом, выискивая взглядом опасность. Ничего и никого. В коридоре повисла тишина. Ньюман посмотрел на Корнера, тот стоял, глядя на него широко раскрытыми глазами. Спустя пару секунд мужчина смутился так сильно, что его кожа покраснела. «Простите, я не мог больше терпеть». Алластер выдохнул. Поднявшись, он бросил на помощника раздраженный взгляд и вернулся к двери. На этот раз он открыл ее быстрее. Распахнул и замер на пороге. Внутри было темно. Мимо его ног проскользнула кошка, о которой он уже успел позабыть. «Стоять!» – приказал аластер беспокоясь о глупом животном. Впереди все еще могли быть ловушки. Кошка вместо того, чтобы послушаться, растворилась в темноте. Алластер взял канделябр. Однако стоило ему сделать шаг внутрь, как на стенах комнаты в одно мгновение вспыхнули несколько факелов. В первое мгновение Ньюман рефлекторно зажмурился, но потом широко раскрыл глаза, опасаясь новых неприятностей. «И они не заставили себя ждать».